Мне было страшно даже представить, каково ей будет, если Алисон переведут в такое место, куда она не сможет приезжать каждую неделю. Ах, если бы я могла с такой же легкостью порвать со своей семьей, как я порвала с Гэри. Если бы я только могла развестись с ними и больше никогда их не видеть. Слезы ручьем лились по моим щекам, я больше не могла выносить страданий матери. Спотыкаясь, я нетвердым шагом прошла через комнату и подняла трубку — Мама. Но она уже отключилась, и у меня не хватало ни сил, ни мужества перезвонить ей. Закрыв дверь квартирки Фло, я вздохнула с облегчением. Мне казалось, как будто я вернулась домой. На коврике перед дверью валялись несколько писем. Зажигая огонь, я быстро пробежала их глазами, затем включила лампу и прошла в кухню, чтобы вскипятить чайник. Ничего стоящего. Реклама, анкета какого-то рыночного исследования, напоминание об уплате за кабельное телевидение. Я отложила их в сторону и приготовила себе чай. Я принесла одноразовые чайные пакетики, свежее молоко и бутерброды. Положив пакетик в чашку, чтобы чай настоялся, я вернулась в гостиную и устроилась на диване. Через несколько минут я встала и поставила пластинку «Фло». Зазвучал голос Бинга Кросби, и у меня на душе стало легко и спокойно. Вырезки из газет, повествующие о погибшей субмарине, тетисе, все еще лежали на кофейном столике. Я намеревалась расспросить кого-нибудь о них, но единственным достаточно пожилым человеком, которого я знала, была бабушка. Почти целый час я вдыхала умиротворяющую атмосферу комнаты, и из моего тела уходило напряжение. Я бы с радостью осталась здесь навсегда. Спустя некоторое время я нашла в себе силы встать, и принялась бродить по комнате, заглядывая в буфеты и выдвигая ящики. Фло только на первый взгляд казалась аккуратисткой. В одном ящике серванта лежали сваленные, как попало, перчатки, в другом шарфы в страшном беспорядке. Еще в одном были матки-бечевки, старые шнурки, добрая дюжина штепсельных вилок и стопка просроченных облигаций, скрепленных ржавым зажимом. Зачем-то мне понадобилось разобрать шнурки, и я с головой ушла в работу, распутывая узлы и подбирая пары. И вдруг раздался стук в дверь. Я решила, что это Чармиан, и пошла открывать. Снаружи стояла пожилая женщина, очень худая, с огромной копной волос, неестественного красно-коричневого цвета, и все еще привлекательным, хотя и изрезанным морщинами лицом. Поверх лилового махерового джемпера на ней был жакет из искусственной кожи леопарда и черные гетры. Она с кем-то разговаривала. — Ты что, не можешь надеть жакет или что-нибудь в этом роде? — сердито спросила она. Послышался приглушенный ответ, который я не разобрала, после чего женщина сказала, «Твои дела пойдут еще хуже, если ты схватишь воспаление легких». Она повернулась ко мне с печальной улыбкой, обнажая чрезмерно большие вставные зубы это чертовка фиона у нее платье без рукавов которое едва прикрывает задницу в такую погоду она загнется привет дорогуша такое ощущение что в гости к фло все заходили запросто без приглашения женщина бесцеремонно протиснулась в комнату с непосредственностью подростка хотя ей было уже хорошо за семьдесят за ней тянулся сочный шлейф дорогих духов я был эдисон подруга фло громко возвестила она «Я знаю, вы, Мелисанд Камерон. Я попросила Чармион, чтобы она позвонила мне, когда вы появитесь в следующий раз. Она права. Вы точная копия Фло. И для меня это тем более очевидно, что я знала Фло в юности».